Глава тридцать шестая. Я странник, но в какой стране Слеза прольется обо мне? В чьем сердце отыскать бы мог Я самый скромный уголок. И ты, пустив мечту ко дну, Смолчишь, хоть я люблю одну. Подробный счет былых потерь, Чем были мы, что мы теперь, Разбил бы слабые сердца. Мое же стойко до конца, Оно стучит, как в старину, И вечно любит лишь одну. Джордж Гордон Байрон. Станцы к некой даме, написанные при отъезде из Англии. Дядя понравился Витуру больше брата. Нет, была бы его воля, он держался бы подальше и от того, и от другого. Но сейчас выбирать не приходилось. Свадьбу нужно было пережить как сильную затяжную болезнь. А Артольд не казался хитрым скользким гадом. Ну или же тщательно скрывал свой характер. Очередной портал и троица оказывается перенесена на широкую мощёную камнем площадку перед дворцом, чем-то отдалённо похожим на дворец императора в мире Витора. Длинные крытые галереи, широкие окна, мраморные статуи у входа, внутри наверняка широкие лестницы и многоколонные залы, дворик с садом и фонтаном. Типовая постройка. пробормотала себе под нос Алиса. Витур до конца не понял значения фразы, но согласился с тем, что было ясно. Действительно, как двойняшки, почти что близнецы. Так наши спецы и строили, усмехнулся Артольд. Практически во всех мирах. Твои все дома, где же им ещё быть? Проходи, давай. Расскажешь за обедом, как тебе у горазд дело истинного найти. На свадьбу хоть пригласишь. Витур мысленно застонал. Он сойдёт с ума, прежде чем станет женатым существом. Мало ему уже появившихся гостей, теперь ещё одну толпу терпеть. Толпа оказалась шумной и чересчур многочисленной. 10 взрослых сидели за столом в обеденном зале и живо что-то обсуждали. Чуть позже Витур узнал, что кроме этих 10, во дворце проживают ещё семеро детей. После этой чрезвычайно ценной информации ему жутко захотелось повернуть время вспять и никогда не подписывать злосчастный контракт. Алиска, взвизгнув, подскочила со стула худощавая молоденькая брюнетка с синими глазами, отдалённо похожая на эльфийку. Каким ветром? Я думала до старости тебя не увижу. Делала ссора. Витор наблюдал, как женщины обнимались, причём довольно искренне. У него подобных тёплых отношений с семьёй никогда не было, и слава всем богам. Такого количества родни он точно не вынес бы. "Дела, дела", прогудел словно из бочки высокий пожилой шатен, широкоплечий и кареглазый. "Вечно ты делами прикрываешься, Артольд. Где тебе удалось поймать эту птичку?" места знать надо, ухмыльнулся рядом Артольд. Садитесь, гости дорогие, будем набивать желудок. Да, кстати, народ, это Витор, истинный Алисы. У них скоро свадьба. Последнее было сказано с явным намёком. Голдёш, поднявшись сразу же после этих слов, оглушил Витора и заставил нервно зазираться в поисках возможного убежища. У матери, не родной, а приемной, любимой, было двое братьев и сестер. Дружной семьей они росли с самого детства и привыкли в трудные моменты жизни приходить друг к другу на помощь. Артольд, старший в семье, едва достигнув совершеннолетия, пошел работать в госорганы. В одной из командировок по мирам он встретил свою истину. Две-три недели в чужом мире, неделя в родном. Семья привыкла к такому графику. В доме Артольда Алиса всегда чувствовала себя комфортно. Вот и теперь, сидя за столом с многочисленной роднёй, она отдыхала душой. «Сказать кому-то той же родной матери так в обморок упадёт или истерику устроит», подумала Алиса, жуя очередную ложку мясного салата и искосо наблюдая за Витором. который явно ощущал себя не в своей тарелке среди шуммевшей будущей родни. "А не рано тебе замуж, Алиска?" добродушно прогудел Артонар, дальний родственник жены Артольда, часто гостивший в их доме. "Сама твердила, что до старости в девках сидеть будешь". "Так я бы и сидела", пожала плечами Алиса. "Но ведь с мирозданием не поспоришь. Мать знает", уточнил Артольд. Алиса несколько секунд помолчала, обдумывая все за и против, затем ответила. Андрей должен был сказать. Вот только обнаружились мои настоящие родители. За столом повисла тишина. "Рассказывай", велел наконец-то нахмурившийся Артольд. "Во что ты ещё вляпалась?" Рассказывать пришлось долго, с многочисленными уточнениями и ответами на вопросы. Защиту ей Андрей сделает, я скажу, задумчиво проговорил Артольд, когда Алиса выдохлась и замолчала. Но ты, конечно, везучая. Долго эта ваша свадьба продлится? Сколько времени все родственники должны после клятвы в замке оставаться? Этого Алиса не знала, пришлось многозначительно смотреть на молчащего Витора. Двое суток, включая день клятв, мрачно выдал он. Этот срок мы продержимся, уверенно кивнул Артольд. Ты как будто к войне готовишься, заметила Алиса. А ты как думала? Ревность страшная штука. Как я понял, Эльфийка ревнивая дура, так что с ней нужно быть осторожными. Она потом тебя насильно не заберёт? Отец сказал, что у меня будет месяц, пожала плечами Алиса. Значит, неделя максимум, чтобы уладить все вопросы. Витор, вы же не хотите стать принцем консортом? Витор резко дёрнул головой. Ожидаемо. Впрочем, Алиса тоже не горела желанием связывать себя какими-либо узами с правящими семьями.